Цветение чи. Солнечные лучи, ворвавшиеся за занавески в окна, ознаменовали первый летний день. В доме было шумно, все готовились к празднику, наступлению лета. Шумом и гамом, словно стая птиц, все разбежались по своим делам. Мора, как всегда, была на кухне. Она готовила праздничный ужин и казалось, совсем не замечала, что уже полдень. Бабушка Кара сидела в кладовке. Разбирая сундуки с украшениями для дома, которые дедушка Син ловко развешивал по стенам и потолкам, Боба и Дуда с к э б а м у м и н к а м и расставляли с т о в ы и скамейки на опушке возле самой большой и древней чи. Нира с Яси им помогали, расставляя посуду и вазы с бутонами спящих глазок. Хуба, Сраф о м и х у р ы отправились рыбачить на Левитроне и вернулись с большим уловом. Ближе к вечеру, когда все было готово, пурпурики и киноты собрались у старого дерева с большими раскидистыми кронами. В воздухе яркими гирляндами парили люмботы, освещая небольшую полянку в волшебном инопланетном лесу. Дедушка Син появился в серебристо-розовом костюме, держа в лапе изящную трость. Дорогие друзья, начал он. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить воистину волшебное событие для нашего маленького народа. Сегодня, с первыми цветами чи, мы празднуем наступление нового года. Мы пережили зимовку большой дружной компанией в тепле и уюте. Мы сплотились командой и преодолели и морозы, и невзгоды. Да будет же праздник! После этих слов. Он постучал легонько три раза по стволу дерева, и оно расцвело. п о ч к и раскрылись синими листьями, в центре которых раскинулись большие розовые цветы с десятками лепестков. Как по волшебству зацвели по очереди остальные ч а и На цветы которых тут же садились люмботы и мигали огнем. Всю планету Катус озарило розовым свечением. По всем лесам, полям острова разнесся нежнейший медовый аромат. Пурпурики с кокинотами радостно захлопали, потопали, подпрыгнули и завели хоровод вокруг пышного дерева. В воздухе светом аллом кружат и несутся по летнему ветру свежие лепестки. Новые чии в лесах и полях разрастутся. Наступят вновь летние солнечные денки. ь Мы вместе новый год встречаем. Мы празднуем конец зимы, мы песни праздник отмечаем в кругу друзей, в кругу семьи. Люмботы планету светом своим освещают, в небе ночном салютом звезды летят, пурпурики и кокиноты мечтают. Сбудется все, пусть что непременно хотят. Мы вместе новый год встречаем, мы празднуем конец зимы, мы песни праздник отмечаем в кругу друзей, в кругу семьи. Все усели за стол и принялись за угощение. М -м, тетушка Мора, ваши пироги, как обычно, выше всех похвал. у п л е т а л а за у б и щ и к и Нира. Как красиво вы украсили столы! Похвалил Бобу с Дудой и Яси с Нирой, приобняв их. Бабушка к а р а Рыбный улов просто ус отешь. Подмигнул Хуба и Хури. Дедушка Син. Те благодарно кивнули. и подняли кружки молочного кваса. Пришло время подарков, воскликнул Раф и ринулся к дереву чи. и А подарков там было видано невидано. Каждый распаковал квадратную упаковку из зеленых листьев, связанных бантиком из косичек тонких веток кавы. По всей опушке разносился аромат чи, хохот и радостный возглас. Рав с Минком запустили в небо маленькую копию Левитрона, которую смастерили Хоба с Хуры во время зимовки. Яси и Нира красовались в ожерельях отпугивающих гралей от бабушки Кары и з а щ и щ а ю щ и х от них же кружевных плащах, связанных морой. к э п р а з г л я д а л снасти для ловли рыбы от дедушки Сина. Рав в п р и п р ы ж к у бежавший за игрушкой, споткнулся об старый корень чи и кувыркнулся. И лег на спину, распахнул глаза и крикнул: "Смотрите, какая сегодня в небе яркая звезда!" "И правда," запрокинул голову Хоба. "Это что-то новое." Взгляды устремились вверх. В темном ночном небе среди падающих звезд, пролетающих в начале лета за горизонт, полыхала большая звезда, ярче всех остальных. Не было такой перед зимовкой. Почесал голову Хуба. Расходиться пора, сказала бабушка к а р а Спать всем пора уже. Весь день готовились, праздновали. Может, и показалось на усталую голову. А бабушка-то наша права. Кивнул дедушка Син и лапку указал всем собираться. С самого рассвета Хуба и Хура уже сидели в кабине Левитрона над чертежами. Восстановление ваших домиков, похоже, придется о т л о ж и т ь Виноваты раскинул лапки Хоба. л и ь мы вам не помеха, подождем, кивнул Хура. Или мы сами, а вы тут без нас. И Если это угроза нашей планете, то дело касается всех. Пожал плечами Вождь Пурпуриков. Чем смогу, тем помогу, ответил в а ж а Кинотов, глядя в записи. Нам нужно придумать изобретение, через которое можно будет рассмотреть этот странный светящийся объект, предложил Хоба. Увеличительное оборудование, скинул палец вверх Хура. Когда песок на острове Джуб плавится под костром, то получаются диски, повышающие изображение в размерах, когда смотришь сквозь них. А это замечательная идея, согласился Хоба и пожал киноту лапу.